Глава вторая. Нет места для счастья. Часть вторая. Однако с водой и отоплением у них и в п р я м проблем нет. Теплый душ кажется уазисом среди омерзительной пустыни мусора и отребья. Прошел еще день, и только сегодня я встал на ноги. А Артур увидел мои потуги побродить по б у н к е р у и заботы ради показал душевую. Или же причиной тому служила вовсе не забота, а с у л а д к о е благоухание больного, тогда как на мое состояние ему всецело плевать. Естественно, второе – это же люди. Но после множества дней пыток на грязном матрасе обычный теплый душив прям превращается во плот надежды и спасения. Я вышел из душевой и осмотрелся. Передо мной располагалась еще одна комната, предположительно для хранения запасов. Тогда как слева и справа продолжался темный коридор. Пойду направо, выйду в общий зал к людям. Налево — черт его знает. И если впереди в п р я м склад, то под неизвестным предлогом мне нужно попасть в помещение слева, или же во второй коридор в зале. Вряд ли здешние ученые были настолько тупы, ч т о прятали бы военные на работке на складе с едой, поэтому делать в помещении спереди мне нечего. Может краем глаза заглянуть в левое ответвление, думал я. Если раскрою, скажу, что хотел побродить по комплексу, развеяться. Да, так и з д е послышались шаги из левого ответвления. Твою мать! Артур предложил пойти в душ как раз перед очередной вылазкой, но последовать совету я решил лишь спустя несколько часов, и потому, скорее всего, именно они сейчас и шагали. Черт! – с ы к н у л я. Возможно, там и находилась цель. Если о н о так, то этот ад прекратился бы уже сегодня. Твою мать! Артур прорычал и прошел мимо не свойственной быстрой походкой. Следом вышла понижаева. В двух руках она держала снайперскую винтовку и также шла необычной походкой, медленной и немного прихрамывающей. Но в отличие от брата девушка подняла на меня глаза и подставила лицо под луч ультрафиолетовой лампы. На фоне чуть грязноватой кожи бледно голубым сияло множество свежих царапин и ссадин. Девушка задержала на мне взгляд слегка о с т е к л е н е в ш и й глаз, опустила его в пол и пошла дальше. Ева, сказал я, что-то случилось? Очевидно, что что-то случилось. Глупый вопрос. Если бы подобное спросили у меня, то тут же получили бы поток оскорблений и презрительный взгляд. Однако сейчас как-то нужно начать диалог, а по другому вы я не умею. В конце концов общаться с людьми мне доводилось лишь на базе, да в далеком детстве. Да, случилось. Она остановилась. Нас поймали. Твою мать. И что это значит? спросил я. Если по их следам сейчас придет армия освобождения или сила нападающей страны, то весь план накрывается к чертовой матери. Да, я могу одним щ е л ч к о м их уничтожить, но все задание строится на анонимности и отсутствии лишнего внимания. По этой же причине сюда отправили именно меня, а не другого агента или отряд по поиску потерянных объектов. т у п о р ы л о е руководство, в которое раз проклял я верхушку. Одно дело допустить слив важнейших наработок, другое предпринять две г р ё б а н ы е неудачные попытки их вернуть. И теперь за ч у ш т о тупость вынужден расплачиваться я, поганые идиоты. Ничего, тихо сказала Ева. Как видишь, мы отбились. Она слабо улыбнулась и обвела лицо рукой. Мы бы не пришли, если бы за нами увязались. Вух, выдохнул я. Слава богу, что вы в порядке. Конечно же, мне плевать на их здоровье, главное, чтобы хвост не привели. Но разве я могу это сказать? Девушка несколько секунд молча на меня смотрела. Спасибо. Улыбнулась она на сей раз более естественная. Не думала, что ты за нас переживаешь. Я рада. Ее израненное, грязное, но счастливое лицо производило странное впечатление. Не, запнулся я. Не за что, но все же вы чем-то очень недовольны, особенно Артур. Да, это правда. Девушка поставила оружие на пол и о п е р л а с ь спиной о стену рядом со мной. Когда нас нашли, пришлось бросить большое количество припасов. Можно сказать, что сегодняшний день был едва ли не самым продуктивным. Она вновь помрачнела. Но нам просто не хватило рук. Если бы брат спас добычу, то меня бы схватили. Вдвоем невероятно слож... Так возьмите меня, перебил я девушку. Если вам нужен третий человек, то почему бы не взять меня с собой? Но уже было ответила девушка. Тебя вмешался Артур. Увлеченный разговором, я не заметил появления парня в коридоре. Ты думаешь, тебя спасали для того, чтобы вести на гибель? Смотреть, как тебя ловят и расстреливают одна из сторон? Не с м е ш и Пусть из людей у нас и впрямь лишь старики до да дети, но мы вдвоем все еще способны совершать вылазки и обеспечивать бункер едой. Он усмехнулся. И впрямь, не с м е ш и Мы еще не настолько пали, чтобы просить помощи у больного и немощного задохлика. Артур! – прикрикнула девушка. Что? Мозг не хотел верить в у с л ы ш а н н о е Эта дрянь смеет со мной так разговаривать? с За дохликом, да? Я оттолкнулся от стены и вышел навстречу парню. Пока я преодолевал разделяющие нас три метра, краем глаза удалось заметить обеспокоенное лицо девушки. Она н а п у г а н а Конечно, конфликт между больным хиленьким подростком и здоровым взрослым парнем вряд ли кончится хорошо. Я отвел взгляд от заигравшего по новому лица Евы, но сейчас мне плевать. Да, а что, какие-то проблемы? Артур распрямил лежащие на груди руки. Готовый к драке, он казался еще больше обычного. Да ничего, только вот этот задохлик, как т о у м у д р я л с я выживать в городе все то время, что вы прятались в бункере? Задохлик был всегда один, но при том умудрялся не отхватывать на каждом углу. И этот жалкий задохлик получил рано лишь тогда. Когда захотел спасти детей из под завала, так скажи мне, здоровяк, чем ты лучше задохлика? Мы сцепились взглядами. Здоровяк, что не может обеспечить кучку людей едой, кое полно в городе. Здоровяк, что не удосужился связать все факты о больном дохлике. И наконец, здоровяк, что не может уберечь даже собственную с е с он с жал кулак и с размаху повел его в челюсть. И в п р я м тупарылый идиот. Медленно. Вся его бессмысленная атака оказалась не быстрее замедленной сцены в фильме. Поднимаю левую руку и бью тыльной стороной ладони по запястью Артура. Драка, значит. Наблюдаю за отбитым кулаком противника. Он предпринимает еще одну попытку ударить по челюсти. На сей раз правой рукой с разворота. И вновь еще и спину подставил. Ловлю кулак левой рукой и бью пяткой по сгибу ноги. Артур падает на колено. Прекрасно. Посмотрим, как ты запляшешь без руки. ж а л к о й ответ. Сгибаю правую руку, и уже б ы л о направляя ее в локтевой сустав рога, как меня прерывает возникший впереди миниатюрный силуэт. Стойте! Крикнула Ева и умудрилась протиснуться между нами. Что за... Я удивился не бывалой силе девушки. Как она меня о т толкнула? Лишь спустя секунду я понял, что причина кроется не в силе девчонки, а в податливости собственного тела. Хватит! кричала она тоненьким голоском. Вы что, идиоты? И ты спиной повернулась. Взгляд, покрытых венами глаз, вцепился в тоненькую шею. А я ведь могу преобразовать ы в аугментацию и без труда ее о б х в а т и т ь сломать одним нажатием. Суставы пальцев неестественно удлинились. с Жать эту мягкую молодую кожу. Рука потянулась к шее девушки. п р е р в а т ь очередную жалкую жизнь. Мысли превратились в шепот. Оставить мир без ее глупой улыбки, без блестящего взгляда к о р и х глаз, без этой детской наивности. Со вздохом я остановил руку в миллиметре от шеи и быстро ее отвел. Могу, но не хочу. Нахмуренная и очень сердитая девушка повернулась лишь в этот миг. Я не хочу тебя убивать. Точно, не сейчас. Да, ты права. Сказал я в ответ на злое, но от чего-то забавное лицо. Сейчас не время для конфликтов и драк. Прости, Артур, я не сдержался. Парень медленно встал и развернулся в мою сторону со все тем же готовым к драке видом. Однако на сей раз сжимать кулаки даже не собирался. Ну, повернулась на негоева. Между прочим, это твоя ви. Да, черт возьми, да, я знаю. Он отвел взгляд в сторону. Да, это я виноват. Прости. Распустил язык, получил по заслугам. Все. Девушка смягчилась в лице и слегка улыбнулась, как всегда. Раз Ева улыбается, значит все нормально. Видимо, такое поведение для него норма. Забавно наблюдать, как здоровый парень отводит взгляд от двух щупленьких подростков. Ничего страшного, ухмыльнулся я. Бывает. Ну так что, берете с собой? Артур ц и к н у л Я не против. С ней только поговори. Кивнул в сторону сестры и вышел в зал. Девушка повернулась со странным выражением лица и несколько секунд хмурила бровки в попытках что-то нам не разглядеть. Но ты же болеешь, тихо почти шепотом сказала она. Я-то не против, но ты точно в порядке. А если с тобой что-то случится, не переживай. Я поднял руку и остановил поток переживаний. Как видишь, я полон сил. Ева перестала хмуриться. Да и более того, как то же я умудрялся выживать и без всяких бункеров. Я похлопал девушку по плечу и уже было вышел в зал, как странное неприятное чувство остановило тело в шаге от света ламп в помещении. Ай! Врезалась в спину девушка. Что такое? Что-то случилось? Еще секунду я размышлял о всей сегодняшней ситуации, пока наконец не дал ответ. Да, что-то явно случилось. Повернулся на Еву. Раны? Кивнул на царапины снайперши. С тобой точно все в порядке? Ах, это. Её лицо вновь помрачнело. Да, они заживут. Могло бы т ь и хуже. Только вот ее маленькие пальчики коснулись самой большой царапины возле глаза. Что? с Похватился я. Заражение? Нет, вряд ли. Взгляд цепился в а л у ю рану. Нет, это не оно. Тем более у нас не хватит лекарств на полный курс. Взгляд девушки вновь соприкоснулся с моим, а на ее лице, как всегда, засияла улыбка, н а с е й раз г р у с т н а я и слегка виноватая. Нет, надеюсь, это не оно. Шрамы останутся, а это некрасиво. Ее голос заметно утих. А я хочу быть красивой. Я молчал. У меня нет слов. Около минуты мы молча друг на друга глядели, пока девушка не отвела взгляд и не спросила: что? Я дура, да? Да. Это кем надо быть, чтобы в подобной ситуации переживать за внешность и красоту? Да и вообще, что такое красота? Принятие в обществе среди противоположного пола, оценка внешности кучки похотливых и м б ц и л о в Эх, боже! Вздохнул я и развернулся в сторону зала. Если уж на то пошло. Ту то шрамы точно не определяют красоту. У похотливых идиотов может быть. А что тогда ее о п р е д е л я е т Не знаю, но точно не шрамы. Я на м и г задумался. По крайней мере не для меня. Я бы на них и вовсе не обращал внимания. Это ведь простая кожа. Взгляд упал на а у г м е н т а ц и ю рук. А кожа легко меняется. Если оценивать красоту, то только первозданную и неподменную. То, что не смогут заменить. Я повернулся. и увидел широко раскрытые черные глаза. Хотя о чем это я? Прости, бред несу. Мне наконец удалось вернуться в зал. Боже, что я несу и самое главное, кому я это несу. Эй, Артур, подхожу к пересчитывающему патроны парню. Когда следующая вылазка? Завтра, поэтому отдыхай и набирайся сил. Он на секунду остановился и ухмыльнулся. Хотя похоже, что мне единственному здесь стоит набраться сил. д л я человека, он силен, но вот установленный природой предел уже не перепрыгнешь. Ладно, тогда пойду ады, давай играть. Подбежал Мелкий. Что опять? Уже испугался я. Мы же вот только что в твоих г е р о е в злодеев играли четыре часа назад. Умело парировал Малой и взгляд проскользил по всему помещению в поисках приманки для надоедливого мальчика. Из всех присутствующих только Ева не отказывается играть с ним, но та сейчас занята обработкой ран. и хитрым подглядыванием за нами через зеркало. Может, ее з а п р я ч ь Я посмотрел в отражение лица девушки и та сразу же отвела взгляд. Зачем мне лишний раз тратить время на тупую игру, если есть она. А раны не такие уж и глубокие. Потом обработает. Я вздохнул и перевел взгляд на пацана. Но чем дольше т я н е ш с л е ч е н и е м тем глубже будут шрамы. Ладно, давай. Кто т т м в этот раз? В прошлый раз ты был героем, поэтому сейчас будешь злодеем. Мы подошли к матрасу, с ж е ж а ю щ и й возле него осминошкой. Эй, мелкий, а почему ты так его называешь? Беру в руки игрушку. Как? Ктулхёнок. А, ну это из книжки одной. Там монстра звали Ктулху, и у него щупальца были. А этот маленький у него тоже щупальца. Вот он и Ктулхёнок. и много ты книжек читаешь? Мне впрям интересно. Для своего возраста ты уж больно красноречив. Он и впрям словно не по годам развит. Ну сейчас вообще не читаю, ничего. У меня книжек десять, но я их уже три раза перечитал. А новые никто не хочет приносить. Он слегка погрустнел. Хочешь покажу? Ну иди кость, книги это ж просто буква на бумаге. Что в них такого интересного? Смотреть на изрисованный папирус? Да чё за бред? Пустая трата времени. Да, давай. Однако всяко лучше, чем играть в эту хрень. Мальчик прибежал через минуту с охапкой книг. А ты правда хочешь почитать? спросил он. Просто когда я сам предлагаю, все на меня странно смотрят и отказываются. Да, да, правда. Я хотел поскорее прекратить гундёж. Рука потянулась к брошенной куче и взяла первую попавшуюся. Некромант в мире я не дочитал и кинул обратно. Только не некроманты. Потом взял следующую. То оказалась мастер и Маргарита. Да уж никогда бы не подумал, что начну читать.